Глава 5. Зелёная королева и кабинет Узи. Я стояла в гостиной своих покоев и понуро слушала всё то, что я делала не так всё то время, что король был без памяти. И работала-то я много, и жила не в дворце под усиленной охраной. Я пыталась объяснить, что охрана в доме была, но меня никто не слушал, и к поплаувному свёкру снулась сама, и про беременность узнала На в кроватке не лежу всё время а ещё мне припомнили Лэфа идиота ядовитого вуса и сегодняшнюю скалу куда я попёрлась ночью с ненормальным мужем успокоился спросила тихо когда он замолчал и перестал бегать из стороны в сторону он тяжело вздохнул и посмотрел на меня прости я сорвался он сгрёб меня в объятия подтащил к дивану и усадил на свои колени не разжимая рук Привычно зарылся носом в волосы. Но больше никаких опасных питомцев ты не заводишь. Хорошо, прошептала ему в ключицу, я радуюсь, что могу касаться губами его кожи, и он при этом не убегает. И если со мной произойдёт что-то вроде этого, ты запрёшь меня в магической камере. Я же могу причинить тебе боль, прорычал он. Ни за что, на это я была не согласна. Инна милая, Ну так было бы лучше. Кому лучше, взорвалась я. Тебе, мне, королевству, никому бы не было, и ты бы не причинил мне боль. Ты всегда следишь за своими действиями и всегда аккуратен по отношению ко мне, и обижена надула губы. Мой король вздохнул, но тем разревать не стал, видя мою повышенную нервозность. Минут 5 мы сидели в тишине. после чего Ам неуверенно спросил. «Ты? У тебя все хорошо с тем, что ты беременна?» «Да, все замечательно. Просто устаю чуть быстрее, и спать иногда хочется. А так все хорошо», — заверила его. «Тогда идем спать». Он легко поднялся на ноги и понес меня в спальню. «Просто спать?» — я нахмурилась. «Да», — отрезал он. «Я не хочу спать». Я по тебе соскучилась, призналась. Ты и так от меня всё это время пробегал, напомнила ему, поджав губы. Он осторожно поставил меня рядом с кроватью. "Я тоже соскучился, но, во-первых, ты ждёшь ребёнка. Во-вторых, я боюсь, что не сдержусь и прижму тебя к себе слишком сильно". Я глаза закатила, хотя бы аргументы новые придумал. "В-третьих, ты устала, и тебе надо поспать". Раздевайся и в кровать, рявкнула не выдержав. Ищ чего удумал, от родной жены бегать всё время. Амия удивлённо на меня посмотрел, а потому пришлось добавить: "Если сейчас же не разденешься и не ляжешь в постель, то я расстроюсь, а ты знаешь, что беременных женщин лучше не нервировать". Он меня рассматривал несколько секунд, а потому мне ещё и ножкой пришлось притопнуть, дабы загнать мужа в кровать. После разделась сама и принялась преподавать королю урок послушания. Когда мы уже лежали в постели, задыхаясь, решила, что утром ещё надо бы раз повторить для закрепления. Никакого закрепления утром не случилось. По той простой причине, что я впервые в своей жизни почувствовала на себе всю прелесть токсикоза. Всё началось с того, что кто-то постучал в двери нашей спальни. Странно, Я думала, что слуги уже разнесли всем, что король в порядке, и можно было послать вестник. От стука он проснулся и принялся подниматься с кровати, сотрясая меня на ней. Тошнота подкатило так быстро, что я успела лишь перекатиться на бок и свисеться вниз, прежде чем меня вывернуло прямо на пол, точнее, на подкроватное пространство. "Лысый Хар, что я вчера такое ела, что оно сегодня так воняет?" Инесса Раздался панический вопль на духом. "Не ори", прошептала, наблюдая, как смердящее пятно на полу исчезает. "Бытовая магия, чтоб её. Иночка, уже тише. Тебе плохо?" "Нет, мне хорошо, ёлки-палки. Зато, наверное, по цвету не сильно теперь от мужа отличаюсь". Ещё и кровать качнул, присев рядом. "Не тряси". Присаживалась квой зубы, сворачиваясь на краю кровати калачиком. Инна, скажи, где больно? Давай тебе воды из озера дам. В этот момент стук в стугу дверь повторился, и было вновь проигнорирован нами. Говорить я не могла, потому что снова начало накатывать. Постаралась успокоиться и делать глубокие ровные вдохи. А миже осторожно соскользнула с кровати. И пирин осейскач что-то за плечом. Именно в этот момент дверь в спальню распахнулась, и к нам вплыла улыбающаяся Изольда с подносом. Проходя мимо замершего в шоке от такой наглости Ама, она бросила: "Ей живая вода сейчас противопоказана, поэтому я сухариков и печенье принесла, а ещё плоды жут насытят её и придадут сил". Переговаривая, она поставила поднос на тумбочку и ударилась из комнаты, закрыв за собой дверь. Надо охрана и закрепление обновить, проворчал Каррули, внимая руку из заплечного мешка. Бесполезно, прошептала в ответ. Она их обойдёт. Ох, меня снова скрутило, но теперь выходила только желчь. Даже во времена самого жуткого похмелья мне не было так плохо. Помимо тесноты, ещё была какая-то необъяснимая слабость на всё тело. И я списала это на то, что во время болезни Ама весь организм был мобилизован, а сегодня он расслабился, руководствуясь тем, что рядом появилось сильное плечо, на которое и королевство, и королеву положить можно. Инесса снова вздрогнула с надрывом. Но слава богу, на последнем слоге хоть звук убавил. Что с тобой? Тебя надо к Лавдии или к богине? Не надо, простонала. Это нормально для беременности. То, что тебя выворачивает наизнанку, нормально? Ужаснулся сам, и тут же с его рук сорвался вестник. Я, жена, наблюдая за тихой паникой мужа, протянула руку к подносу, нащупала печенье из плодов лау и быстренько запихала в рот, пока тошнота отступила. «М-м-м, лар тут научился делать подсоленные крекеры? Вкуснятина!» Тут же села на подушку и принялась уминать принесённое лакомство, не забывая про красные сочные плоды, которые на вкус были почти как маринованные кабачки. Мама часто заготавливала их летом, чтобы зимой навернуть с картошечкой. «Ух, как картошки жареной захотелось!» Подняла глаза на замерзшего передо мной Ама. средившего за каждым моим движением. Глаза у него были круглые-круглые. И еще бы, минуту назад рвало, а сейчас почти весь поднос еду и схомячило в одно рыльце. И такое тоже бывает, прошамкала набитым ртом, стараясь, чтобы из него ничего не выпало. Ответить муж ничего не успел, так как дверь снова открылась, и в спальню вбежала Клава, оставив Юй-Ци за порогом комнаты. Ваше величество, лёгкий поклон. Что случилось? Я быстренько проживала то, что было во рту и объяснила. Обычный утренний токсикоз. Кстати, почему мне больше нельзя живую воду? Клава тут же выудила из-за плеча тонометр. Обычный такой, с грушей. Ловко нацепила мне на правую руку, в которой я держала синий сухарик, надела на уши фэнэндоскоп и принялась мерить мне давление. «Это что?» — прервал тишину панический вопрос короля. «Тш-ш-ш!» — зашипела на него Клавдия Ефимовна. Через минуту объявила 110 на 70. Норма. Схватила меня за запястье и приняла считать. «Пульс 90, повышен. Но такое бывает. Давай как лучше станет ко мне в кабинет. УЗИ сделаем». И начала подниматься. «А воду-то почему нельзя?» — напомнила я. потому что она заставляет ткани активно регенерировать. А в твоем случае необходимо, чтобы внутренние органы подвинулись, давая матке расшириться. На твоем сроке это как раз и происходит. В общем, не заморачивайся, но тебе нельзя живую воду. Купаться в сильно разбавленной можно, кожа не повредит. А вот пить или в озеро лезть не надо, пояснила она и вышла за дверь. Что она делала? Тут же спросила Аммия, беспокойно меня оглядывая. «Давление измеряла». Я отбросила сухарик и обратно на поднос. Есть и чего-то перехотелось. Наелась, наверное. «Какое давление? На тебя кто-то давит? Я давлю». Он тут же в панике упал передо мной на колени и принялся судорожно осматривать глазами. «Атмосфера на меня давит», попыталась объяснить я. «Просто у нас смотрят, здорово ли беременное». Именно по этому показателю в норме ли давление. Кажется, мои слова его не успокоили. Для него я была глубоко больна и уязвима. А почему вода из озера опасна для тебя? Да, для мужчины, всю жизнь прожившего при серебряной воде, спасающей от всех болезней, но это казалось чем-то диким, потому что она не позволяет нашему ребёнку расти, а это очень важно. Адаптировала я слова специалиста. Он тяжело вздохнул, перевел свой взгляд на мой живот и поджал губы. Я же, повалявшись в постели еще с минуту, принялась вставать. Работу никто не отменял, так что надо двигаться. Чувствовала я себя уже хорошо, да и в кабинете УЗИ следует показаться. «Ты куда?» У короля снова началась паника. В купальню, потом на завтрак, а после в обсерваторию. Продумала я свой маршрут на сегодня, но нам пришлось дёрнуть его за чёрную прядьку волос. Я не болею, я не при смерти, я просто жду ребёнка, и иногда такие проявления будут волновать, но я полностью здорова. Отошла от него и отправилась умываться. Если я раньше думала, что он чересчур внимателен ко мне, то сейчас мне кажется, что он несколько съезжает с катушек. Одевалась я также под бдительным оком мужа, который проверял, тёплая ли одежда и удобна ли обувь на мне. Фыркнув, согласилась на совместное заплетание кос и отправилась в малую столовую, потому как весь дворец из-за нас сегодня голодает дольше обычного. Король шёл рядом, пристально следя за каждым моим шагом и попутно сканируя территорию. А вот в столовой Меня ждала довольная мурка с выседающим на ее загривке в усом. Тут же бросилась к ним. Соскучилась я по этим шкодникам. Потискала и того, и другого, после чего прополоскала руки в предложенном слугами тазе с водой. Ни шерстяными же руками есть. Амия при этом не отходил ни на шаг, недоброжелательно рассматривая ласку. Мелкий грызун на эти взгляды никак не отреагировал. Ам упорно подкладывал мне еду на тарелку в течение всей трапезы, чем заработал одобрительные взгляды тех, кто находился в комнате. После утренней порции печенья есть мне особо не хотелось, но дабы мужа не расстраивать, пришлось немного поклевать вкусных булочек и запить все это дело соком. В обсерваторию Ам меня одну не пустил, несмотря на то, что дел в него накопилось уйма. Словосочетание «ультразвуковой скрининг» ему ни о чем не сказал, а потому в его понимании это была адовая машина, способная сделать со мной страшное. Я же решила, что лучше один раз показать, чем два часа объяснять, и повела его в оборудованной медицинской техникой кабинет. Амия с любопытством осмотрел приборы, послушал Клаву, объяснившую, для чего это все и как это все работает без магии. Точнее, теперь-то с магией, но на земле и от сети. Пока на это рассказывала, я стоя за ширмой, и её сюда перетащили. Переоделась в юбку и кофту. Я готова, выглянула. Иди, ложись, а горей живот. Клава махнула рукой на кушетку. Тарюти, выйди. Амиа посмотрел на учёного, стоявшего у окна. Ну, быстро, не меняя интонации надавил король. Вити взглянул на свою жену. И увидев согласный кивок, со вздохом удалился. Уверенно, а дверь ни на сантиметр не отойдёт. Может, и тоже выйдешь, чтобы не нервничать, предложила я супругу. Тот только покачал головой. Махнув на него рукой, я улеглась на удобную кушетку, оголила пузо и принялась ждать. В это время в дверь коротко постучали, и в кабинет вошла девушка. "Ваше величество", она чуть присела. Ваше величество, знакомьтесь, это Василиса. Она гинеколог с полувековым стажем и будет вести карары у родов, сообщила Клавдия, освобождая место для моего врача. Я тоже улыбнулась, а вот Тамачи вот и сильно нахмурился. Что-то не так? не выдержав, повернулась к нему. Он несколько помемлялся, а затем высказал: "50 лет для оттачивания профессионализма очень мало". Я был бы согласен, будь её квалификация лет на 100 побольше, и громко фыркнула и расхохоталась. Ваше величество, глава тоже еле сдерживала смех. У нас только не живут, и это самый квалифицированный специалист на Эфионе. Или у вас есть предложение, чтобы её величество наблюдали тары? Нет, быстро ответил он. Васириса тихо охмыкнула и приступила к осмотру, ощупала живот, Спросила про общее состояние и выдавила на мой живот холодный гель. Бррр. Едва она включила прибор, как Аммия неожиданно подскочил и закрыл уши руками. «Что?» – вытаращила я глаза. «Он громко воет», – Аммотнул головой в сторону прибора. «Это он на зверя так влияет. Постарайтесь его подальше запрятать. Уйти это более или менее получается», – предложила Клава. Амм кивнул. но руки от ушей не убрал. Мой персональный гинеколог уже принялась возить с круглой насадкой по моей коже. Так, развитие соответствует норме, и размеры чуть больше нормы. Богатырь растет. Сейчас послушаем сердечко. Она чем-то щелкнула, и кабинет тут же заполнил звук быстрых ударов. У меня слезы на глаза навернулись. В первый раз слышать биение крохотного сердечка твоего первого ребёнка, таких слов даже не существует, чтобы эти эмоции передать. Всё, картинку сделала, можете у себя потом повесить куда-нибудь, сообщила Василиса, вытирая меня влажными салфетками. В ближайший цикл живот начнёт активно расти, так что будьте готовы к тошноте, изжоге и перееданию. Возможно, появятся какие-то прихоти. И новые вкусовые предпочтения мельком взглянула на Аме, который всё записал. Ох, сейчас ему тут наговорят, и буду я под бдительным оком своего благоверного принудительно чувствовать себя хорошо, хочу я этого или нет. После всех предписаний я наконец-то вырвалась из цепких лап моих искулапов и направилась в свой кабинет. Еле вытолкнула супруга за дверь и, закрывшись, прислонилась к ней. Ух, кажется, Ам действительно намерен напекать меня теперь от всего. Из-под стола выглянула Мурка, внимательно на меня посмотрела и громко фыркнула, стряхнув при этом ласку с головы. Тут не растерялся и снова вскарабкался на уютный загривок. В одиночестве мне удалось провести целых 17 минут. Да-да, я засекала. Сначала мой кабинет валился Ам с теми строителями, что несколько циклов назад вызвали строить дома Ларам. У троих из них я заметила туго заплетённые косы, которые означали обретение этими мужчинами своей второй половинки. И ворвавшись в мой кабинет, все, кроме Ами, подобострастно рухнули на колени, благодаря владычицу судеб за уже обретённых то и будущих женщин, что прибудут сюда. Только глаза закатила, ожидая окончания хвалебной речи. Знали бы они, насколько у нас здесь со случайно и по бестолковому происходит, такого бы мне не наговорили. Я решил, что буду работать рядом с тобой. Обрадовал меня муж, когда я всё же смогла спросить: "Зачем все эти ифины, пожалуй, река мне, а потому нам надо ликвидировать вот эту стену?" Он указал на ту, что была свободна от стеллажей. «Ты уверен, что это необходимо?» – нахмурилась я. «Да!» – жизнерадостно выдал король и дал строителям отмашку. Те с энтузиазмом взяли за стену, разобрали ее с помощью магии и прибрали за собой, оставив после себя ровную поверхность. На все ушло минут десять. Оперативно работают. По другую сторону стены обнаружился уже оборудованный кабинет, по которому сейчас шастали Тар Ли с Эйзордой. расставляя на массивном старе необходимые вещи, в том числе и такой же, как у меня планшет. «И зачем?» – спросила, когда строители ушли. «На всякий случай», – ответил мой муж. «Кажется, я недооценила тонкую душевную организацию и хрупкую психику властителя этого мира. Стоило мне взяться за работу, как в кабинет, едва постучавшись, вбежала радостная Дарья в сопровождении своего нау. Из-под моего стола тут же высунулась голова Мурки, и она заинтересованно уставилась на Василия. Вус, сидящий на этой самой голове, тоже выглядел заинтересованным. Кот важно оперзёрнул плечами и направился к моему столу, отчего храбрый грозон громко и бративно запищал, размахивая передними лапками. Эвайс остановился рядом с моей питомницей, насмешливо осмеял взглядом недовольную ласку. и резнул кошку в ухо. Мне удалось уловить момент ярой ярости маленького защитника, и я быстро постаралась подхватить его на руки, предотвращая нападение. Вот только протянула руку, как его перехватил подскочивший амп, и шмякнул звереныша на стол, стараясь исключить любой его контакт со мной. «Эй, это мои животные!» насупилась я. «И они меня охраняют, а не нападают!» В запале он мог тебя поранить, прохрипела я и отошёл к своему столу. Ладно, в комнате за закрытыми дверями поспорим. Посмотрим, кто кого. А пока повернулась к смущённой Даше. Привет, рассказывай, как там всё? Прискушение потёрла руки. Мы почти закончили с озером. Мальчики столько сил в него вбухали, что Вагеня жизни сказала: "Все источники теперь ничем не перекрыть". Вот «Завтра уже закончат». «Но только богиня просила подождать пять циклов, пока вода теплее не станет, так как ей надоело подогревать озеро для приходящих женщин. Тара и Лара привыкли в холодном мыться, а для нас водогрелась магией», девушка смущенно объяснила ситуацию. «И как же мы теперь без женщин?» расстроилась я. «Если так считать, то нам парочка столетий понадобится для перемещения нужного количества». Можно объявить пока зимние каникулы, предложила Даша, и в газете об этом написать, а с начала тёплого сезона уходить за женщинами как можно чаще. Можно и так. Обсуди это с свитой, подумайте, как будет лучше, дала ей своё разрешение. Дарья радостно умчалась искать главу группы по межмирному перемещению. Мужчина уже счастлив, что на Эфионе появились тысячи женщин. Они проявляют понимание и будут покорно ждать, когда пройдут холодные циклы. Амио в очередной раз доказал, что понимает моё настроение с полувзгляда. Хотелось бы в это верить, улыбнулась я.